Всю ночь он трудился во сне. Ему снились трудные сны. А для кого трудился? Для отечества. Рукам его снилась ноша. Он эту ношу таскал с одного беспокойного места в другое. А ноги уставали, становились все тоньше и стали под конец совсем тонкие. Ему снилось, что та, которую все звали Катериной Алексеевной, а он Катеринушкой, а прежде звали Драгунской женой, Катериной Васильевской и Скавронской, и Мартой, как еще там, вот она уехала. Он вошел в палаты и захотелось бежать. Так все пусто было без нее, а по палатам бродила медведица. На цепи, чернявая волосом и большие лапы, тихий зверь. И зверь был к нему ласков. А Катерина уехала и сказалась неизвестной. И тут солдат, и солдатское лицо, надутое, как пузырь, и в мелких морщинах, как рябь по воде. И он составил ношу и поколол солдата шпагой. Тут у него заболело внизу живота, потянул аж самую землю, но потом отпустила, хоть и не все. Все-таки он солдата сволок под мышки и слабыми руками стал разыскивать. Расклал на полу и прошел горячим веником по спине. А тот лежит смирно, а кругом хозяйство и многие вещи. Как стал водить веником по солдатской спине, так самого пожгло по спине. И сам ослабел и изменился. Стало холодно и боязно, и он заходил ногами как бы не по пополу. И солдат высоким голосом все кричал его голосом Петровым. Тут стали стрелять издалека Шеды, и он проснулся, понял, что это не он пытал, а его пытали, и сказал, как будто все это писал в письме Катерине: "Приезжай посмотреть, как я живу раненый, на мое хозяйство". Проснулся еще раз и очутился в сумерках, как в утробе. Было душно, натопили с вечера. И он полежал без мыслей. Он переменился даже в величине. У него были слабые ноги и живот пустынный, каменный и трудный. Он решил не вносить ночные сны в кабинетный журнал, как обычно делал. Сны были нелюбопытны, и он их побаивался. Он боялся того солдата и морщин, и неизвестно было, что солдат означает. Но нужно было и с ним справиться. Потом в комнате несколько рассвело, как будто повар помешал ложкой эту кашу. Начинался день, и хотя он больше не ходил по делам, но как просыпался, дела словно бродили по нём. Пошел словно в токарню, доточить штуку из кости, остался недоточенный досканец. Потом словно бы пора ехать на смотрение в разные места — Сегодня во вторник, не церемониальный день, дожидаются коляски, наряд на все дороги, калмыцкую овчину на голову и в сенат. Сенату дать такой указ — на виски не тянуть более разу и веником не жечь, потому что если более и жечь веником, то человек меняется в себе и может себя потерять. Но дела его быстро оставили, не доходя до конца, и даже до начала, как тень. Он совсем проснулся. Печь была натоплена с вечера так, что глазурь калилась и как на глазах лопалась, как будто потрескивала. Комната была малая, сухая, самый воздух лопался, как глазурь от жары. Ах, если бы малую сухую голову проняла бы фонтанная прохлада, чтобы фонтан напружился и переметнул свою струю, вот тогда разорвала бы болезнь. А когда все тело проснулось, оно поняло. Петру Михайлову приходит конец. Самый конечный и скорый. Самое большее оставалось ему — неделя. На меньшее он не соглашался, а меньшим он думать боялся. А Петром Михайловым он звал себя, когда любил или жалел. И тогда глаза стали смотреть на синие голландские кафли, которые он выписал из Голландии. И здесь пробовал такие кафли завести, да не удалось. На эту печь, которая долго после него простоит. Добрая печь. Отчего те кафли не завелись? Он не вспомнил и смотрел на кафли. И смотрение было самое детское, безо всего. Мельница ветряная, и павильон с мостом, и корабли трехмачтовые, и море. Человек в круглой шляпе, пумпует из круглой пумпы. И три цветка, столь толстых, как бы человеческие члены. Садовник. Прохожий человек, кафтан в талью, обнимает толстую женку, которой приятно. Дорожная забава. Лошадь с головой, как у собаки. Дерево, кудрявое, похожее на китайское. Коляска, в ней человек, а с той стороны башня и флаг и птицы летят. Шалаш и рядом девка большая и сомнительно может ли войти в шалаш, потому что не сделана пропорция. Голландский монах плешивый под колючим деревом читает книгу. На нем толстая дерюга и сидит оборотясь задом. И море. Голубятня, простая, с колонками, а колонки толстые, как колено, и статуи, и горшки. Собака позади с женским лицом лает, птица сбоку делает на караул крылом. Китайская пагода прохладная. Два толстых человека на мосту, а мост на сваях, как на книжных переплетах. Голландское обыкновение. Еще мост, подъемный на цепях, а выем круглый. Башня. Сверху опущен крюк, а на крюке веревка, а на веревке мотается кладь. Тащат. А внизу в канале лодка и три гребца. На них круглые шляпы, и они везут в лодке корову. И корова с большой головой и ряба, крапленая. По гонит рогатое стадо, а на горе деревья, колючие, шершавые, как собаки. Летний жар. Замок квадратный старого образца. Утки перед замком в заливе и дерево накренилось. Норт-ост и море. Разоренное строение или руины. И конное войско едет по песку, а стволы голые и шатры рогатые. И корабль трехмачтовый и море. И прощай море. И прощай печь. Прощайте, прекрасные палаты, Более не ходить по вас. Прощай, Верея, Верейка, На тебе не отправляться к Сенату, Не дожидайся. Команду распустить, жалованье выдать. Прощайте, кортик с портупеи, Кафтан, туфли, Прощай, море, Сердитое, паруса тоже прощайте. Канаты просмоленные, Морской ветер, устарсы, парусное дело, фабрические дворы, прощайте! Дело навигатское и ружейное. И ты тоже прощай, шерстобитное дело и валяное дело, и дело мундира. Еще прощай, рудный розыск, горы глубокие с духотой. В мыльню сходить, испариться, мальвазии выпить доктора запрещают. Еще прощай, адмиральский час, австерия. И вольный дом, и неистовые дома, и охотные бабы, и белые ноги, и домашняя забава — та приятная работа. Петерговский огород, прощай, великолуцкие грабины, липы амстердамские. Прощайте, господа иностранные государства, лев свейский, змей китайский. И ты тоже прощай, немалый корабль, и неизвестно, на кого тебя оставлять. Сыны и малые дочки, потроха, потрошонки, все перемерли, а старшего злодея сам прибрал. В пустоту приведут. Прощай, Питер, Бас, господин капитан бомбардирской роты Петр Михайлов. От злой внутренней секретной болезни умираю и неизвестно, на кого отечество и хозяйство, и художество оставляю. Он плакал без голоса, в одеяло. А одеяло было лоскутное, из многих лоскутьев, бархатных, шелковых и бумазейных, как у деревенских детей, теплое. И оно промокло с нижнего краю. Колпак сполз с его широкой головы. Голова была стриженная, солдатская, бритый лоб. Камзол висел на вешалке. Давно устроен, сроки прошли, и шал. К службе более не годится. А через час придет Катерина. И он знал, что умирает из-за того, что ее не казнил и даже допускает в комнату. А нужно было ее казнить, и тогда бы кровь получила облегчение, он бы выздоровел. А теперь кровь пошла на низ и задержала, и держит, и не отпускает. А запечного друга Данилыча тоже не казнил и тоже не получил облегчения. А человек рядом в коморке замолчал не скрипит пером, на счетах не брякает, и не успеть ему на тот гнилой корень топор наложить. Прогнали уж, видно, того человечка из коморы, некому более его докладов слушать. Миновал ему срок, продали его, умирает солдатский сын Петр Михайлов. Губы у него задрожали, и голова стала на подушке запрометываться, Она лежала смуглая и не гораздо большая, с косыми бровями, как лежала семь лет назад голова того, широкоплечего, тоже солдатского сына, голова Алексея, сына Петрова. А гнева настоящего не было. Гнев не приходил, только дрожь. Вот если б он бы рассердился, пощекотала б тогда ему темя хозяйка. Он бы поспал и тогда бы выставил. И тут на башню того замка, на которой моталась клать на веревке, на ту синюю кафлю, вылез запечный таракан. Вылез остановился и посмотрел. В жизни было три боязни, и все три большие. Первая боязнь ⁇ вода. Вторая ⁇ кровь. Он в детстве боялся воды. У него от этой мути, от надутия больших вод, подступало к горлу. И он зато полюбил ботик, что ботик были стены, была защита от полой воды, и потом привык и полюбил. Крови он боялся, но малое время. Он видел ребенком дядю, которого убили, и дядя был до того красный, освежеванный, как туша в мясном ряду. Но дядя на лицо бледное, и на лице, как будто налепил маляр, была кровь вместо глаза. И он тогда имел страх и тряску. Но было и некоторое любопытство. И любопытство превозмогло, и он стал любопытен крови. И третья боязнь была. Тот гад, хрущатый таракан. Эта боязнь осталась. А что в нем было такого в таракане, чтобы его бояться? Ничего. Он появился лет 50 пятьдесят назад. Пришел из Турции в большом числе в турецкую несчастную компанию. Он водился в австериях и в мокрой месте, и в сухом, любил печь. Может, он его боялся от того, что гад стуреччины? Или что он защельный, тайно прятался в щели, что все время присутствовал, жил, скрывался и нечаянно выползал? Или его китайских усов? Он похож был на Федора Юрьевича, кесарь-папу, на князя Рамадановского своими китайскими усами? Или что он пустой? И когда его раздавишь, звук от него хруп, как от пустого места или же от рыбьего пузыря. Или даже что он, мертвая тварь, весь плоский, как плюсна. И когда нужно было ехать куда, то ехали вперед рассыльщики и курьеры, и они осматривали дома, где пристать, есть ли гад. А без того не приставал. Против гада не было изводчика, ни защиты. И теперь он, Петр, плакал. В его глазах стояли слезы, и он не видел таракана. А когда одеяло утер глаза, тогда увидел. Таракан стоял, шевелил усами, посматривал, и на нем был черный туск, как на маслине. Куда пойдут те ноги сорок сороков? Куда они зашуршат и соскочит на постели и пойдет писать по одеялу? Тогда стало томно его ножным пальцем. Он задрожал, натянул одеяло на нос, а потом опростал руку из-под одеяла, чтобы дотянуться рукой до сапога и бросить сапогом в гада, пока тот стоит и не прячется. Но сапог не было. Туфля была легкая и не убьет. Он потянулся и за нею, да не мог достать. И, повывая, пополз на руках. Какие слабые! Не держат! А грудь как тюфяк, набитый трухой. Он так полежал, отдохнул, потом руками дополз до кресел. Кресла были дубовые, точеные, и вместо ручек — женские руки. Он последний раз подержался за дубовые тонкие пальцы, и рука, как в воду, съехала в воздух. Все за туфлей, а туфли нет, и дна нет, и рука поплыла. Тут зубы забили дробь, потому что таракан стоял без его надзора и ждал его, или, может, уже двинулся, или сорвался куда. И вдруг таракан в самом деле упал, как неживой, стукнул и был таков. И оба были таковы. Петр Алексеевич лежал без памяти и безо всего, как пьяный. Его сила вышла. Но он был терпелив, и все старался очнуться, и скоро очнулся, Он обернулся, выкатив глаза на все стороны, куда ушел гад, посмотрел плохим взглядом поверх лаковых тынков и увидел незнакомое лицо. Человек сидел налево от кровати, у двери на скамеечке. Он был молодой, и глаза его были выкачены на него, на Петра, а зубы ляскали, и голова тряслась. Он был как сумасбродный, или же как дурак, или ему было холодно. Рядом сидел еще один, старик, и спал. Лицом он был похож как бы на Мусина Пушкина из Сената. Молодой же по лицу был немец, из Гольштейнских. Когда Петр посмотрел еще и увидел, что у молодого ляскают зубы, а губы, видимо, трясутся, но что он не дурак, и сказал слабо. «Э — Эй, датус не пермитрт, это не разрешается. Ему было стыдно, что его таким видят Голдштейнский, что он забрался в спальную комнату. Но вместе поменьшел страх. А когда взглянул на печь, таракана не было. И он обманул себя, что почудилось. Не могло того статься. Откуда здесь быть таракану? Стал слаб на некоторое время и забылся. А когда раскрыл глаза... Увидел троих людей. Все трое не спали. А молодой, которого он посчитал за Голштейнского, был тоже сенатор, долгорукий. Он сказал. «Кто?» Тогда старик и все встали. А старик сказал, вытянувши руки по швам. «Наряжен беречь здравие вашего величества». Он закрыл глаза и подремал. Он не знал, что с этой ночи назначены по трое сенаторов стеречь в спальне. Потом, несмотря, махнул рукой. «После!» И все трое вышли.